Глава восьмая Наше возвращение прошло почти незамеченным. На фоне грандиозности разворачивающихся событий возвращение в батарею четвертого орудия вместе с расчетом было действительно фактом малопримечательным. Я же первым делом нашел лейтенанта Шлыкова. «Ну как, товарищ лейтенант?» «Да так...» «Понятно, да, горло эта свора не достала». Но нервы потрепало и крови взводному выпило немало. После всех разборок его спихнули обратно, в батарею. А события были действительно грандиозными. Во-первых, батарея перебралась на запасную позицию. Во-вторых, да, второе событие вызвало действительно большие изменения в жизни не только батареи, но и полка. Да что там полка, всей дивизии. Вообще очень интересно, как солдат... Младший или даже средний командир оценивает происходящее вокруг события. Основные интересы замыкаются в пределах своей роты или батареи. Ну, максимум батальона или полка. Все, что не касается непосредственно тебя, отходит на второй, а то и третий план. Гораздо интереснее, чем отход соседней армии на полсотни километров, какая будет на ужин каша, гречневая или пшенная. Нет, ну есть, конечно, политинформации, агитаторы приезжают, но слова их пропускают мимо ушей и забываются сразу после команды выходи строиться. К тому же то, что говорят приезжающие, пропущено через многоступенчатые фильтры агитпропа, цензуры, главпура и зачастую мало соответствуют действительности, как и сводки Совинформбюро. Фактическое положение можно, конечно, выискать между строк, но редко кто действительно интересуется внешними событиями. К тому же солдату свойственно переносить события, происходящие на его участке фронта, на весь фронт или, по крайней мере, значительную его часть. полк продвинулся вперед на 3-4 километра, взял высоту и пару деревенек, а солдату кажется, что все двинулись вперед, погнали супостата. Из очередной сводки он узнает о боях местного значения. Или про успех их полка упоминают разве что в дивизионной многотиражке. Или другой вариант. Немцы внезапной атакой выбили батальон с тактически важной высотки. Полк бросили в контратаку, немцы отбились. Вторая контратака, третья, народу полегло. Кажется, что такая мясорубка по всему фронту, а из черной тарелки передают что на фронте все спокойно. Из окопа или с огневой позиции трудно оценить действительный масштаб и значимость того, что происходит вокруг, за пределами прямой видимости. Да, извините, отвлекся. О событии, произошедшем в нашей дивизии. В стройной ряды нашей дивизии ПВО влилась сразу две тысячи воронежских девушек-комсомолок. Соответственно, из них вылилось сразу две тысячи мужчин, направленных в артиллерийские части и части войсковой ПВО. Красная армия уже начала испытывать дефицит качественного личного состава. Некоторые подразделения, пулеметные роты, связисты, посты в нос, прожектористы почти полностью состояли из девушек. В батареях СЗА их, конечно, было меньше. Нашей досталось полтора десятка новоявленных зенитчиц. Они заняли все должности связисток. Пятерых определили в расчет Пуазо. В расчетах орудий девушкам достались четвертые номера. ворочить 18-килограммовые снаряды им было тяжело. К оптической трубе и установкам прицела их пока подпускать опасались. А работа по совмещению прицельной и орудийной стрелок не требует больших физических усилий или умственных способностей. Девчонкам выдали мужское обмундирование самых маленьких размеров, но все равно на 4-6 размеров больше, чем надо. То же самое относилось к обуви. Новоявленным зенитчицам достались английские ботинки с обмотками. Самый маленький размер – 42-й, а им нужен максимум 37-й а некоторые могли обходиться и тридцать четвертым. Смотришь на такую бредущую по огневой позиции мешковатую фигуру, висящую на ушах пилотки шаркающую английскими ботинками, и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Постепенно удалось разглядеть, что большая часть пополнения – это полненькие, широкобедрые, грудастенькие девушки лет девятнадцати. Полненькие, конечно, на мой вкус – сформированные модными журналами с их полкообразными моделями 90-60-90, рост от 175. Другие больше походили на еще не совсем сформировавшихся худеньких подростков, историчных половых признаков, в лучшем случае юбка. На них, видимо, сильно сказались голодные годы в начале 30-х, и те и другие мне, продукту акселерации 70-х, доставали максимум до плеча. Поскольку наш расчет прибыл после всех этих событий, то остался единственным в батарее мужским монастырем. Хотели и нам девицу подкинуть, но тут я уперся всеми четырьмя конечностями. Только-только отработали взаимодействие и взаимозаменяемость номеров. Ребята в любых условиях работали, как хорошо отлаженный механизм швейцарских часов. А теперь что? Опять все заново начинать? Товарищ старший лейтенант! «Нельзя такой расчет разбивать!» «Какой такой?» «Слаженный!» «Мы же все нормативы с запасом выполняем!» «У нас темп стрельбы 20 в минуту!» «Мы мессера одним снарядом!» «Ну, пошли, посмотрим!» Проверка длилась минут 20. Когда прозвучала команда отбоя, Филаткин только головой покачал. «Черт с вами!» «Не хотите девицу себе в расчет брать, не берите!» «А зря!» Я придерживался абсолютно противоположного мнения но предпочитал держать его при себе. Появление на огневой позиции противоположного пола несло массу дополнительных бытовых трудностей. Для девушек пришлось выкопать две отдельные землянки, а соблюдение женской гигиены... К тому же женская монополия нашей Олечки была безнадежно утеряна. Первое время вновь прибывшие и уже прослужившие зенитчики присматривались друг к другу. А потом в батарее началась не жизнь а разлюли малина. Некоторые из этих доброволок, несмотря на тщательный комсомольский отбор, оказались в обращении простые и безотказны, как трехлинейные винтовки образца 91-го дробь 30-го. Природу не обманешь. Кое-кто на первых порах капризничал, но после соблюдения определенных ритуалов, чистки, смазки и ласки, также позволял отстреляться – Причем показывали, как правило, более высокую скорострельность, чем обычные магазинки. Хорошо хоть пулеметчиц, если следовать такой терминологии, в батарее не оказалось. А весна кипела зеленью, дурманила запахом трав и ароматом цветов, щебетала и пела разнообразными птахами, согревала ласковым весенним солнышком. Днем бывало жарко, и, пользуясь возможностью, многие даже пытались загорать. Некоторые ухитрились потерять ощущение времени. В начале мая, когда вечерами еще было довольно прохладно, старшина провел вечернюю проверку и отправился докладывать комбату. Что-то задержало его возвращение, и мы минут пять лишних простояли на свежем ветерке в одних гимнастерках. «Сколько можно? Хорош стоять! Не месяц май на дворе!» — возмутился кто-то из первого взвода. «Уже май!» — подсказали ему так Уже?» – удивился возмущавшийся, но тут же продолжил. «Все равно, хорош!» Единственное, что отравляло такое безоблачное существование – немецкие самолеты. Приходилось отвлекаться от любовных романов и вспоминать свои обязанности, но пока немцы появлялись нечасто и больших проблем не создавали. Между тем, при отражении этих налетов лучшая часть нашей батареи показала себя совсем неплохо. Там, где требовалась тщательность и аккуратность в работе, например, в расчете дальномера, они справлялись не хуже ушедших мужчин, несмотря на отсутствие опыта. Да и образование у них было выше. Почти все окончили семилетку. Половина могла похвастаться законченным средним образованием, а парочка даже успела поучиться в институте. «Головастые девки», – высказал свое мнение их непосредственный начальник. «Ты смотри, как бы какая-нибудь из этих головастых тебя не подсидела», предупредил я сержанта Федонина. «И пойдешь ты в первую цепь с винтовкой наперевес». «Думаешь?» «Предупреждаю». Серега ушел весьма озадаченным. В этих условиях практически незамеченными пролетели Керченская катастрофа и Изюм-Барвенковский котел, в которых опять сгинули сотни тысяч. На Керченском полуострове продолжались бои в районе города Керчь. На Керченском полуострове продолжались бои в восточной части полуострова. В восточной части Керченского полуострова продолжались бои. Когда из сводок исчезло упоминание Керчи, то все стало ясно. Осталась только трескотня по поводу успешного наступления на Харьков. На Харьковском направлении – Наши войска вели наступательные бои и, отбивая контратаки противника, продвигались вперед. В направлении Изюм-Барвенкова завязались бои с перешедшими в наступление немецко-фашистскими войсками. Немцы уже начали свой контрудар, но наши упорно лезли вперед, не обращая внимания на фланги. Несколько дней наши войска успешно отбивали все атаки немцев и наносили им большие потери. Закончилось все опровержением сообщений немецкого командования о крупной победе под Харьковом. «Товарищ сержант, не поможете коробки с перевязочным материалом выгрузить? С утра наш ЗИС с Колянычем ездил на полковые склады за разной хозяйственной мелочевкой и только что вернулся. Среди груза находился и перевязочный материал, предназначенный для нашего батарейного санинструктора». Но вот этот самый санинструктор, скромно потупив глазки, стоит передо мной и просит помочь. Я разозлился, сильно разозлился, на Коляныча. Тоже мне рабочая аристократия. Нет, я понимаю, что нет для шофера большего унижения, чем собственноручно свою машину разгружать. Но в данном случае воровать ящики со снарядами его никто не заставляет. А уж пару легких коробок с бинтами мог бы и снять с кузова. «Конечно, товарищ инструктор сейчас все сделаем правильно!» Я широким решительным шагом направился к грузовику. Олечка почти сразу отстала. Похоже, наш водила уже успел задремать. «Коляныч, подъем!» «Ага, через хрен нога! Ты что, спящий красавец девчонке, помочь не мог?» «Чего помочь?» Коляныч еще не отошел ото сна и никак не может понять, чего от него хочет злое начальство. инструктору помочь! Коробки с бинтами выгрузить!» Так она и не просила. Сказала, «Постой, я сейчас...» «Интересные дела!» «Ладно, потом поговорим. А пока выгрузи из кузова бинты, сложи там, где санинструктор укажет». «Ну, хорошо». Коляныч начал вылазить из кабины. Я оглянулся. Олечка была уже рядом, надеюсь, наш разговор с шофером она услышать не успела. Кроме того, вокруг болталась и занималась разными делами еще несколько красноармейцев. Любого могла о помощи попросить, никто не откажет. Наоборот, только рады будут. А она поперлась за мной на огневую. «Нет, что-то здесь не так. Ей зачем-то нужен был именно я». «А зачем?» «Непонятно, особенно если учесть наши с ней отношения. Ладно, поживем-увидим. Если интерес ко мне действительно есть, то он еще проявится. Только осторожнее надо быть. Это та змейка». «Все в порядке, товарищ инструктор Коляныч, э, то есть Красноармеец Ерофеев все выгрузит и сложит там, где укажете». «Спасибо». «Да не за что. Счастливо оставаться». И я также решительно сматываюсь обратно на огневую. Несколько секунд кажется, что взгляд сан инструктора буравит гимнастерку на спине. А может и не кажется. Пару дней Олечка ходила вокруг, то ли с духом собиралась, то ли выжидала наиболее выгодный момент для начала разговора. Я же ей задачу облегчать не собирался, поэтому старался держаться все время на виду и одному не оставаться. «У меня сложилось впечатление, что действие ее не собственная инициатива, а кто-то настойчиво подталкивает ее к завязке взаимоотношений. Знать бы еще кто и что этому кому-то от меня надо». На третий день Олечка наконец рискнула. Подошла при всех, когда чистка орудия после стрельбы была закончена и расчет уже предвкушал законный вечерний отдых. «А мне минуточку не уделите?» «Минуточку? Да ради бога!» Я демонстративно поднял глазам подаренный разведчиком трофей. «Время пошло!» У санинструктора глазки заблестели, вот-вот разревется. «Да мне только поговорить с вами надо». «Пожалуйста, говорите». «Наедине». «А у меня от товарищей секретов нет». Но тут сансаныч ткнул меня в бок. «Да ладно, иди, не видишь? Сейчас реветь начнет». «Да вижу, вижу!» Пришлось пойти. Олечка идет чуть впереди меня. Тонкая талия, перехвачена кожаным командирским ремнем, обтянутой узкой юбкой задик, так и колышется. Туда-сюда, туда-сюда. Фу ты, черт! Невольно на все это колыхание засмотрелся. Хороша, зараза! Но расслабляться сейчас нельзя. А Олечка словно чувствовала мой взгляд а может и правда чувствовала. У них у женщин на такие вещи чутье отменные, нам мужикам не понять. Но как только я взгляд от ее достоинств отвел, сразу остановилась и ко мне обернулась. Глазки опять блестят, но, видимо, уже по другой причине. «А вы до войны в Ленинграде жили?» «В Ленинграде. А расскажите мне что-нибудь о городе. Мне очень интересно. Я до войны хотела в Ленинград съездить, белые ночи посмотреть» а то вы о себе никогда ничего не рассказываете. И нечего мне ладошки свои на плечо класть. Я тебе кто? Зеленый лейтенантик, у которого гормоны вовсю бурлят и детство в известном месте еще до конца не отыграло. Со мной тоньше надо, тоньше. Про Ленинград сама придумала или подсказал кто? Похоже, подсказал, но вряд ли на меня у них что-то серьезное есть. Если бы было то мне уже руки скрутили, а не сопливых девчонок для разговора посылали. Пауза, однако, затягивается до неприличия. Что делать-то? Делать-то что? А вот что! Со стороны огневой нас отлично видно, но о чем мы говорим не слышно, и жест Олечкин тоже видеть должны. Ах ты, агентесса моя доморощенная! Сейчас мы тебе схему разговора напрочь поломаем. Шлеп! «Ты чего это сразу руки при всех распускаешь?» «Нет, не то чтобы очень больно. Собственно, такой реакции ты, психолог-любитель, и ожидал. Но очень неприятно. Да и ручка у внешне хрупкого санинструктора оказалась неожиданно увесистой. Теперь самое время обидеться, тем более, что расчет все видел. Вон, стоят, ржут, шеребцы застоявшиеся. Подумаешь, цаца, уже и прикоснуться нельзя». Я повернулся и быстро пошел обратно. А Олечка так и осталась стоять с широко распахнутыми глазами и приоткрытым ртом. Не ожидал от такого поворота событий? Не ожидала. Теперь думай, что в рапорте писать будешь. А с меня взятки гладки. Полез фигурант агента лапать, а вот он нервишки сдали. В результате задание провалено, причем по вине агента. А фигурант что? Да ничего». У него только бабы на уме, никакой политики, никакого шпионажа. Кстати, а кто за ней может стоять? Основных вариантов два. Либо полковой комиссар, либо полковой особист. Скорее всего, второй. Комиссару я не интересен, в партию вступать не собираюсь, политику партии и правительство поддерживаю. В меру. Особиста я тоже вряд ли мог заинтересовать сам по себе, Анекдотов про Сталина не рассказываю, к секретам военным и государственным не допущен. Унитары, бывает, распатрониваю. Ну, так кто этого не делает? Все этим грешат? Нет, стуканул кто-то. И этот кто там не по морде только что съездил. Она донос написала. Она. Вот только ничего серьезного в этом доносе нет, да и быть не может. Но все-таки они меня на карандаш взяли – И саму же Олечку ко мне послали. Им сейчас надо дополнительную информацию подсобрать, доказуху закрепить. И вот тогда... Тогда начнется, когда они ответ на свой вопрос из Ленинграда получат. Вот тогда мне точно каюк. И ведь не даром Олечка моей довоенной жизнью интересовалась. Теперь вся надежда на летнее немецкое наступление. Тогда им точно не до меня будет. А может, зря я это? Девчонке просто поговорить захотелось, а я... Очнись ты, Аполлон Полведерский. Вспомни, когда в последний раз двадцатилетние девчонки тебя на свидание просто так приглашали. Не вспомнил? Вот то-то. Интересно, а за что я получил по морде? За то, что распустил руки? За то, что сразу распустил руки? Или за то, что сразу распустил руки при всех? Какое тут условие необходимое, а какое достаточное? Или они все необходимы? Непонятно. Сплошные вопросы. «Везу! Везу!» Гудят моторы немецких бомбардировщиков. В воздухе началось раньше, чем на земле. Предупреждение о налете от постов в нос, как всегда, опоздало. Хотя звук мотора самолетов слышен за много километров без всяких звукоуловителей. «Везу! Везу!» «А что везут?» Известно что. Бомбы. То есть смерть. А город к такому массированному налету не готов. Несколько дней никого, кроме одиночных разведчиков, к нам не залетало. Только все расслабились, и вот он, немецкий сюрприз. Немцы бомбят заводы Коминтерн и Электросигнал. Переправы через Дон и Воронеж, а также расположенные на левобережье заводы синтетического каучука. «Авиамоторный номер 16» и «Авиастроительный номер 18». Часть этих заводов была эвакуирована на восток еще в 41-м. И сейчас немцы вываливают бомбы на пустые корпуса. «Совмещай вправо 10». «Ветер-3, азимут, ветра 40». Включается в работу сержант Федонин. «Высота 42». Из окопа Пуазо мужской баз перемежается со звонкими женскими голосами. «Есть ветер-3, азимут 40?» Включен. «Есть высота 42». Затем доносится «Цель поймана!» И тут же «Параметр! Совмещай!» Цель уже сопровождается расчетом по АЗО. Вот-вот подойдут данные на орудие. Наконец я слышу «Есть совмещение! Готово!» Все. Теперь начинается работа орудийных расчетов. «ТМ-10!» — командует Шлыков. «Совмещай!» Его команды расчеты и так прекрасно слышат, но по уставу я попугайствую. «Совмещай!» Стволы орудий дрогнули и начали движение. Со стороны кажется, что они вслепую обнюхивают воздух. На самом деле их ведут зоркие глаза расчетов дальномера и пуазо, дополненные хитрой электротехникой и механикой. «Огонь!» «Гах!» Хороший залп, дружный, без одержек. Звенят выброшенные гильзы, лязгают затворы. «Откат нормальный!» Когда грохот залпа стихает, буши опять лезет на зойлие везу везу по сути дальше мне делать нечего, даже команды дублировать не надо, и я наблюдаю за результатами нашей стрельбы. вспышки разрывов и черные дымки пятнают небо вокруг крохотных черных крестиков самолетлёы продолжают медленно плыть в бездонной синеве никакого внимания не обращая на нашу стрельбу. Интенсивность появления пятен и их количество резко возрастает. К стрельбе по цели присоединяются другие батареи нашего дивизиона. Теперь вступает в действие закон больших чисел. Рано или поздно, но мы должны в кого-нибудь попасть. А может, сегодня немцам повезет. Судя по звуку, это Генкели-111, у юнкерса звук другой, более ровный. А вот и первый результат. Один из самолетов вываливается из строя, поворачивает, ложится на обратный курс и тянет на запад. Еще один бомбардировщик выполняет тот же маневр, но обратно идет вроде со снижением. Можно не сомневаться, перед поворотом они избавились от своего груза. Надеюсь, не над городскими кварталами. Самолеты идут в сплошном ковре разрывов. Сейчас по ним бьют оба наших полка больше полусотни стволов. Строй их начинает рассыпаться, это несколько дезорганизует зенитный огонь. Наконец самолеты поворачивают обратно и скоро выходят из зоны обстрела. «Стой! Прекратить огонь!» На сегодня, похоже, все. Отстрелялись. Никого не сбили, максимум парочку повредили, чтобы им до фронта одного километра не дотянуть. Над городом поднимаются черные клубы, что-то горит. А нам еще предстоит и раз, и два чистка орудий. Вот сволочи, никому покоя не дают. Девчонки постоянно посматривают в сторону Воронежа. Это их родной город. Там у них остались родные и близкие. Надеюсь, город и горожане пострадали не сильно. На следующий день мы узнали, что во время налета в Пионерском саду проходил какой-то праздник. Одна из бомб попала на площадку, где в этот момент находилось много детей. Вторая взорвалась во дворе ФЗУ, увеличив количество погибших и раненых. Какой-то фриц, то ли получивший повреждения, то ли просто струсивший входить в зону действия основных сил ПВО, разгрузился над городом. Общее количество жертв той бомбежки – почти 300 человек. Около трети из них – дети. Незаметно подкралась годовщина моего пребывания в этом времени. Все больше убеждаюсь, что это действительно наша история, а не какая-то параллельная реальность. Все известные мне события происходят в соответствующие даты, и каких-либо расхождений я не замечаю. Отсюда вопрос, как мои действия скажутся на будущем? Или мое воздействие на общую историю настолько ничтожно, что никакого влияния на ход истории не оказывает? А как же тогда судьба отдельных людей, на них-то я влияю, и порой очень сильно? Вопросы, вопросы, а будут ли когда-либо ответы? Неизвестно. Как неизвестно, зачем и каким образом я попал сюда. Есть ли у этого переноса какая-то цель, или это была чистой воды случайность, как в комедии, шел по улице, поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся, гипс на всю голову.